Глава 7.4. Кудой мужчина с отчаянием на лице оборачивался со стороны в сторону, явно надеясь вырваться. Киржак ощущал, что он пытается что-то сделать. Сплетал заклятие за заклятием, но Наргила легко сводил на нет все его потуги. Со злорадной победной ухмылкой сводит, явно испытывая от этого чуть ли не физическое наслаждение. Его слова о старом враге объясняли многое, но далеко не всё. Однако орк не стал ничего спрашивать, не время. Захочет сам расскажет, а он захочет. Неугомонный нора в древней сущности старый орк успел понять, так что вопросы следует задавать не сейчас, а когда придёт для этого время. Как же я долго ждал этого момента, паскуда. Медленно содил свой зубы психомастер. Его глаза горели злым неприкрытым торжеством. Неужели ты думал, что тебя так и не призовут к ответу за всё сотворенное? Зря ты так думал, очень зря. Он немного подумал, затем прищурился и тихо спросил: "А не ты ли навёл на моих сородичей тварей, сделавших из них сверххов? С тебя ведь станет, даже если и я ты этого никогда не узнаешь". С презрением бросил ему Леарат. «Но моя месть была свершена, пусть даже и не мной лично. Смотреть, как гордые великие Эква превращаются в ничтожеств, было огромным, непередаваемым наслаждением. А ведь даже тебе их не спасти, вот что самое смешное». «Тебе это не поможет», — скрипнув зубами, заверил Наргелай. «А по поводу того, что не узнаю...» «Ты глубоко заблуждаешься. У меня было двадцать миллионов лет свободного времени». «За этот срок я очень многому научился, в том числе и вот такому». Он небрежным движением руки заключил заоравшего противника в некое подобие огромного мыльного пузыря. Тот немного подергался, но быстро понял, что ему не вырваться, и принял самому на то, но грязно ругаться». выводя происхождение всех кого видит вокруг из скрещивания самых гнусных адских тварей психомастер на это только похахатывал он деловито выплетал какой-то невероятной сложности конструкт старый орк наблюдал за этим с живым интересом совершенно не понимая происходящего однако записывал всё в память биокомпа чтобы разобраться позже а вот узник наоборот прекрасно понимал Он с тоской смотрел на завершаемые блоки конструктора, и с каждым мгновением дорожал всё сильнее. Ну вот, дорогой Леорат, мы готовы приступать, удовлетворённо заявил Наргилай, когда последний блок был завершён. Но перед тем я всё же задам тебе один вопрос. Понимаю, что ты вряд ли ответишь, но всё же задам. Зачем? Зачем тебе было всё это? Какой смысл? Ты же ничего в итоге не получил. Тебе не понять, — насмешливо оскалился тот. Вы же у нас высокоэтичные и высокоморальные. Вам власти силы не нужны. Они для вас всего лишь инструмент, а не самоцель, как должно быть. Никогда этого не понимал и не пойму. Какое вам дело до всех этих малых вокруг? Им, видишь ли, больно. Да плевать. Главное — пользу от них получить. А там пусть хоть к дерьме тонут. Я пытался доказать вам, что вы не правы, но вы слепые и глухие идиоты, продолжали держаться за свою идиотскую этику. Лжешь, покачал головой психомастер. Причём лжешь даже самому себе. Ну ладно, не будем терять времени. Что меня ждёт? со страхом голосом спросил Леорат. А ты как думаешь? криво усмехнулся Наргилай. Не беспокойся, руки об тебя, Марат, я не стану противно. Ты сам себя сожрёшь. Так что бездна, дорогой мой бездна, нет отчаяния просто на лузник. Я могу немного облегчить твою участь, если ты объяснишь, чего ты хотел добиться в этом мире и зачем раскручивал в нём инферно. А что тут непонятного? Гекатомба сразу трёх разумных раз позволила бы мне перейти на следующий уровень силы, а то и на два сразу. Инфернальные грибницы позволяли добиться этого, причем направляя головах сразу по назначению. Очень полезная разработка. — И всего лишь? — коризненно покачал головой психомастер. — Ради поднятия уровня силы? Какая же ты все-таки мразь! — Чистенький нашелся! — брезгливо выплюнул Леорад. — Тебе напомнить, как вы, высокоморальные наши, поступали с инфернальными цивилизациями? Выстирали их. на чисто. Всех носителей инферно, а им ведь тоже было больно, хоть они и не подпадали под вашу кастрированную этику. Твоя суть двуличие. То то считая себя вправе убивать и мучить других, право на жизни имеет. Укорезино покачал головой энергилай. Ну, хватит. Говорить с тобой бесполезно, поэтому займёмся делом. Пришло время раскрытия твоих грязных секретов. Могу тебе обещать, что погублю все твои начинания. Будь ты вовеки веков проклят, сволочь, тоскливо выплюнул Узник. Наргиле не обратил на его слова никакого внимания. Он активировал недавно созданный конструкт, и в тело Леорада из ниоткуда потекли разноцветные световые кольца от чёрных до белых. Тот надрывно заорал, его затрясло. Глаза полезли из орбит. энергетическая сущность души узника попыталась вырваться наружу. Киржак видел это чётко, но психомастер не позволил. Он подключил к этой сущности ещё несколько входных контуров конструкта, и душа затрепетала, корчась от нестерпимой боли. Из неё в никуда потянулась струйка силы, но мало того, шло явное считывание памяти через ментал. Такого способа старый орк не знал, и сейчас с немалым интересом наблюдал за происходящим. Судя по его высказываниям, Леорат был то ещё сволочу, поэтому его не жаль, заслужил ещё и не то. Ну вот и всё, а ты боялся. Добродушно прогудел Наргулай, упаковывая читку памяти старого врага в информационный кристалл. А теперь, дорогой мой ученик, пришло время ответить за все твои худорасства. Бездна ждёт тебя. от него повеяло во все стороны чем-то страшным, первородным, заставляющим дрожать от ужаса. В мыльном пузыре прямо под ногами трясущейся возльника возник и быстро расширился провал, из которого потянуло ледяным холодом. Леорат заорал, задергался, попытался удержаться, но не смог и с утробным воем рухнул в провал, сразу после этого закрывшись. "Готово", удовлетворённо заявил психомастер. Теперь надо только уничтожить инфернальные грибницы здесь и там, откуда пришли серые. Он кинул в застывших неподалеку свидетелей белого гриба. — Знаю этот народ. Все время лезут в какой-то блудняк. Потому до сих пор и не перешли. Не раз в прошлом приходилось им по головам давать, чтобы опомнились. — А кто это был? — решился спросить Киржа. — Я расскажу, — вздохнул Ангелая. — Скрывать тут нечего. Собственные ошибки надо признавать, чтобы не повторять их. У вас не случалось взять в ученики патентованную сволочь? К моему глубочайшему сожалению, случалось, скривился старый орк, вспомнив Эльвинеля, чтобы ему и на том свете икалось, скатуло столюбивому. Мой же ученик почти полностью уничтожил мой народ. Вот и этот, мой бывший ученик, скривился психомастер, причём он был не из нашего народа. Я встретил талантливого и невероятно умного парнишку во время странствий. Восхитился живостью его ума и талантом настолько, что взял в ученики, но не смог понять, что для Алиарада главное — власть и сила. Все остальное для него не имело никакого значения. Что он такой, я понял только после того, как он принес в жертву двух гениальных поэтесс, чтобы немного поднять свой уровень владения силой. Энергонасыщенные плетения ему плохо давались. А когда мы пришли к нему, удивился... В чём мол дело? Они же бесполезны, чего о них жалеть? Ничтожество же тварь ведь. К сожалению, подонок сумел тогда сбежать, причём спрятался так, что найти его я не смог. Потом он не разгадил моему народу в любой неприятности сто оследовало искать следы Леорада, из-за него очень многие погибли. Больше сотни многообещающих проектов провалилось. Я подозреваю, что и к превращению моих сородичей в сверххов он тоже приложил свои шаловливые ручонки, но это станет ясно после анализа щитки его памяти. К счастью, он больше никому не навредит. Из бездны такие, как он, не выбираются, а вдруг выберется, прищурился Киржок. Всё когда-нибудь случается в первый раз. Я и это предусматривал, криво усмехнулся Наргилай. Попытка выбраться приведёт его в одно любопытное место. Откуда бы не смог вырцарпаться даже демиург. Разве что черный демиург справился бы. Но таких не появлялось мироздание уже очень давно. Не было надобности. Ладно. Продолжим разговор после разбора щитки памяти. Попрошу в этом помощь и двархов. Так будет всяко быстрее, чем если сам стану корпить. А что делать с гребницами? А, мастера жизни разберутся. им мешало воздействие лиарада, а его теперь нет. Так что должны справиться. Свяжитесь с пилотом, который околачивается возле них. Пусть сообщит, что можно работать в полную силу, никто больше не помешает и не нагадит. Киржак передал его слова Лерку через Дварха, и тот радостно помчался к мастерам жизни, всё ещё сидевшим перед одним из столов дерева, приложив руки к коре, выйдя из странцы и выслушав пилота, Они поблагодарили и снова включились в лес, начав работать полной силой. Теперь им действительно ничего не мешало разобраться с грибницами. Сила зачищающая их исчезла. Провалы между частями леса начали быстро зарастать, возвращая планету под власть единой биосферы. Грибницы пытались сопротивляться, но из почвы выныривали огромные камни и перемалывали их, а останки растворяли бесчисленные корни деревьев. Шестое серое успели насадить эту мерзость только на двух материках, поэтому справились с ней относительно быстро. Однако, чтобы полностью разобраться с проблемой, понадобилось ещё декада. Особенно тяжело дался отлов серох и выправывание их у свояси через обнаруженный на соседнем материке стационарный портал. Кто его создал, осталось неизвестным, но он исправно работал. После того, как ни одного из чужаков на планете не осталось, портал деактивировали, причем так, что активировать его снова из другого мира стало невозможно. Пусть живая планета растет и развивается без стороннего вмешательства. Разве что мастера жизни сообщили, что намерены раз в год наведываться сюда и помогать великому лесу решать возникающие проблемы. Не дожидаясь полного восстановления биосферы, экспедиция гросс-адмирала Мерхалако снялась с орбиты и двинулась к последнему источнику инферно в этой вселенной. Он располагался в отдельном, довольно далеко отстоящем от основной галактики шаровом скоплении, и там происходило что-то очень нехорошее. Судя по доносящимся в сферу творения отголоскам, как бы не геноцид разумных видов, и это требовалось срочно в порядке остановить. пока не стало поздно